Толик суетливо распахнул массивные желтые двери, которые вели в довольно большой концертный зал. Мягкие кресла, синяя подсветка и лестницы, плавно ведущие вниз к оркестровой яме и сцене. Зрителей было немного. Я насчитал около двадцати человек. — Настюш, давай заново. «Попробуйте вступление сделать чисто акапеллой», — произнес знакомый холодный голос. Рядом с оркестровой ямой стояла ректор университета и внимательно наблюдала за тем, что происходило на сцене. «Интересно, чего это она?» — я указал на старшую дочь Пусси. «Ходит слух, что госпожа Мавра обожает музыку», — тихо ответил Толик. «Да ладно». На сцене в этот момент на специальных стульчиках сидела три девчонки с акустическими гитарами. Слева и подальше миниатюрная милашка, чьи каштановые волосы были заделаны в длинный конский хвост. Справа брюнетка с прической Каре. К великому сожалению, из-за тусклого освещения я не смог рассмотреть их лица в подробностях. А вот в центре явно сидела звезда этого выступления, солнечная блондинка с длинной косой. Даже издалека было понятно, что девочка очень красивая, наверняка местная королева разбитых сердец. Однако мне стало крайне любопытно, как они поют. Ветер ли старое имя развеял, раздался невероятно чистый и звонкий голос, проникающий в самую душу. Это было очень странное ощущение. Казалось, что солнечная блондинка в этот момент смотрела на меня и улыбалась такой чистой, доброй, а главное теплой улыбкой, что мое старое сердце на миг снова забилось, как несколько сотен лет назад. Невероятная сила голоса и музыки, и вроде ничего особенного, обычная мелодия и слова, которые больше похожи на поэму, нежели современный стиль. Но было в звучании этих трех гитар и пении потрясающей блондинки нечто такое, что заставляло тепло разливаться по всему телу. Не знаю, что происходило с моим телом и разумом. Но меня начало переполнять странное, пьянящее ощущение некогда забытой эйфории, чувств, которые давным-давно покрылись толстым слоем льда, без возможности разморозки. Я смотрел и внимал каждое слово и каждую ноту этой песни, словно завороженной. «Володя, ты чего?» Толик дернул меня за рукав и словно вытащил из забвения, вернул в реальный мир. «Девочки, вы умницы!» — захлопав, холодно произнесла Мавра. «Теперь давайте закрепим и выпускайте тихоплета. «Ну, ты чего?» — очкарик вновь потянул меня за плечо. В Долгорукову втрескался. «Хе-хе-хе! Чего? Нет!» — отмахнулся я. «А вот и да!» — хитро улыбнулся пацан. Стоял, рот разинул, и глаза, как будто на мокром месте. Думал, сейчас пустишь скупую мужскую слезу. Видимо, даже дьявол умеет плакать. Знаю я про все эти дела. Да просто эта песня напомнила мне об одной императрице. «Неужели? У тебя был роман с императрицей?» — удивился Толик. «Угу». «Пойдем давай», — недовольно буркнул я, и мы двинулись вдоль кресел к противоположной стене. «Вот еще. Всяким котятам не очаровать меня своим сладким пением. Просто тут надо знать подоплеку. Вообще, у трейсеров было два основных способа для передачи данных. Первый, как это ни странно, особый духовный аромат». Если не прятаться, то запах энергетической сущности может распространяться на многие сотни километров. Именно так пушистый хвост смогла вычислить поместье Демидовых тогда. А если бы решил прятаться, то не найди мирт комнату, в которой я сплю. Так бы и не узнала, что я живу именно в этом доме. Вторым источником передачи информации был звук. Особый язык, состоящий из специальных звуковых сигналов, древний и, к великому сожалению, большинство трейсеров им уже не пользовалось. Для воспроизведения делали специальные духовые инструменты, закрученные, словно панцирь моллюска. Если знать язык, то можно было за условную песню в три минуты передать информации на несколько гигабайт. Да и Лайла Б. пробудила во мне способность слушать музыку душой. Вот я и немного проникся. Кстати, у нее тоже голосок был чарующий. Помню, мог всю ночь слушать ее песни. Хорошее было время, светлое и теплое. Но мне очень жаль, что этого больше никогда не повторится. Но отбросим сантименты подальше. Сейчас вообще не до них. Открыв дверь, Толик аккуратно заглянул в темный коридор, а затем вопросительно посмотрел на меня. «Ты случайно не взял с собой мобильник?» «Случайно взял». Я вытащил телефон и протянул ему. «А ты, балбес, в следующий раз тоже бери. Понял меня?» «Ага». Парень включил фонарик и прошел дальше. Этот коридор больше напоминал склад поскольку тут стояли старые строительные леса, разбитые прожекторы и куча картонных декораций. Спустившись до упора, мы обнаружили две двери. Первая, судя по табличке, котельная, скорее всего, вела именно в котельную, а вот на второй был значок «Не залезай, убьет». Тоже так себе. Легонько постучавшись, Толик заглянул внутрь. «Прошу прощения, можно?» «Кто посмел вторгнуться во владение Тиамата Сквернослового, четвертого князя тьмы у здешних подземелий?» злобно прошипел голос из комнаты. «О, ваше величество, к вам пожаловал демон, разносчик скверны четырнадцатого уровня из дальнего княжества», неуверенно ответил Толик. «А, разносчик скверны?» Голос тут же стал нормальным. «Черт меня дери! Неужели новый игрок?» «Ага!» — очкарик зашел внутрь. Я проследовал за ним и малость удивился. Это был не кабинет, а самый настоящий подвал. Из освещения тут только расплавленные красные свечки в почерневших канделябрах и маленькая лампочка, на которую напялили папье-маше в виде козлиного черепа. За довольно жуткого вида деревянным столом сидело пятеро парней. Тиомат Сквернословый сильно выделялся роскошной, зализанной шевелюрой и жидкими подростковыми усиками под носом. Вместо мундира на его плечах красовалась черная кожаная куртка с кучей значков и символов. Все остальные выглядели ну, почти как Толик, только более раскрепощенные. В углу даже сидел пухляж, нагло расстегнувший мундир и явно косивший под отставного офицера. Разносчик скверны привел с собой из сушителя душ, поинтересовался главарь местной игровой группировки, оглядев меня с головы до ног. — А, нет. — Как же так? — удивился сквернословый. И, ловко сиганув через стол, плотную подошел к нам. Разносчик скверны всегда работает в паре с сушителем душ. Что-то тут не вяжется. Дело в том, что мой иссушитель, обычный человек, он поступил в Пермский политехнический институт. Вот тогда зачем ты пришел в нашу обитель тьмы, здоровяк? Тиамат с вызовом задрал подбородок. Я просто хочу, чтобы мой брат получил уже билет, ибо жатва меня утомила, честно признался я. «Лью, сколько раз тебя украли, приятель? Тямат дерганно повернул головой и вопросительно взглянул на Толика. Четыре раза, скромно признался Очкарик. Уф, все присутствующие с пониманием выдохнули и закивали. «Четырнадцатый уровень набить крайне тяжело. Я это понимаю», — сквернословый похлопал пацана по плечу. «Но мы постепенно переходим к открытому сюжету. Сам понимаешь, тяжко будет перестроиться». «Я смогу», — уверенно заявил очкарик. «Ну, смотри, разносчик скверны, наш клуб адской бездны» который эти ограниченные преподаватели именуют «кружком настольных игр», Тиамата передернула от омерзения. «Просто так билеты не выдает. Мы единственный клуб, который сам выдвигает последователя на отчисление И поверь, у нашего куратора еще ни разу не было сомнений в моем слове. Я буду стараться изо всех сил. Прекрасно» но в пятницу у нас будет игра. Мы подберем тебе нового иссушителя душ». Тиамат громко вдохнул воздух и начал копошиться во внутренних карманах. «Вот». «Билет», — обрадовался очкарик. «Временный», — пояснил Сквернословый. «Мы тут судьбы темного мира вершим, воюем против Люцифера и Мефистофеля. Так что будешь нам мешать, вылетишь». И поверь мне на слово, звездная секира нам не ровня. Сообщество самовлюбленных индюков. Нет, фантастика это не мое. Уважаемо. Тиамат вытащил карандаш и поставил на билете за корючку. В пятницу, пять часов вечера. Опоздаешь, проклянем. Я пунктуален. Прекрасно. Главарь вновь сиганул через стол на свое место. «Поверь, разносчик скверная, такого ужаса и восторга ты еще не испытывал». «Эх, посмотрим». Толик радостно спрятал билет, и мы наконец-то вышли из этой пропахшей воском коморки. Ужасно вздохнул я. «Как они тут сидят!» «Вернее, как в их легких до сих пор не завелась плесень!» «Ой, ну ты чего? В этом же основная прелесть!» Играть нужно с максимальной атмосферностью, чтобы было погружение. Ну, мне кажется, что их кружок просто не хотели официально открывать. Запихнули в свободное помещение просто потому, что кто-то из участников. «Важная шишка, типа тебя», — усмехнулся я. «Опять душниш». «Нет-нет, на этот раз просто говорю личное мнение». «Но если тебя все устраивает, буду только рад». Я поднял ладони на высоту плеч. «Интересно, сколько у них в кружке народу и на что им выделяют бюджет?» О Минимум чернила и пергамент. Максимум покупные поля для игры. Я еще молчу про фигурки и карточки со способностями или игровыми условиями, которые выходят раз в квартал». «А если вытянешь легендарную колоду? у у Там такое начнется!» «Колоды еще и различаются?» «Со способностями и игровыми условностями всегда я купил девять штук. А сколько их всего?» «На данный момент 56. «Сколько?» — я схватился руками за голову. «Кошмар!» «Нет, настольные игры мне никогда не понять». «Хе-хе-хе, втянешься, если захочешь», — хитро усмехнулся Толик. К великому сожалению, мы не нашли Слуцкую в ее укромном уголке. Очевидцы заявили, что Мария поссорилась со своими последователями и ушла в комнату. «Что же, придется идти в Вегу», — так называлась общага третьего курса. Когда мы с Толиком вновь вышли во двор, то к нам попытались подойти девчонки из кружка фотографии. Ну, как подойти? Чего нос повесил котик, промурлыкала смуглая кореглазая брюнетка и по-хозяйски схватила Толика за плечо. — Пойдем, пофотографируем. Можно и ню, если захочешь. — Вот. Очкарик вытащил из кармана билет и гордо показал, зазывали. «Кто сказал, что я не поймаю тебя через месяц?» тихо прошептала она, едва не укусив бедного Толика за ухо. В общем, до веги пришлось пробираться с билетом наголо. Правда, осознав, что одну из жертв уже упустили, некоторые решили попытать удачу со мной. «Привет, здоровяк!» Ко мне подошла высокая блондинка с темно-синим цветом волос, но, осознав, кого схватила, тут же начала испуганно трястись и заикаться. «Как насчет кружка? Легкой атлетики?» «М?» Я упер в нее максимально злобный взгляд, и девчонка засеменила назад. «Так-то лучше!» Научишь меня такому же взгляду, — поинтересовался Толик. Его нарабатывать надо, уйдет время. Ну, главное начать, ведь так. Ведь так, — кивнул я, открыв дверь общежития. Стой, кто идет. Со стойки вахтера к нам спрыгнул Феник. Это такая миниатюрная ушастая лисица с очень наглым прищуром. Демидовы пришли к Слуцкой. «Кстати, не подскажете, на каком она этаже?» — спросил я. «Хм...» — Феник задумался. «А что абитуриенты забыли у столь важной персоны?» «Хотим лично вручить ей утерянный медальон». Я вытащил здоровенный рубин и показал лисице. «Хм...» — «Ладно, проходите. Четвертый этаж, отсек 30, комната 2. И не забудьте постучать!» — фыркнул Феник и, запрыгнув обратно на стойку, свернулся клубочком. «А она, миленькая, правда?» Толик потянул руку, чтобы погладить, но богиня тут же щелкнула зубами на опасном от пальцев расстоянии. «Ты сам, миленький, не трогать вахтера, ясно?» возмутилась она и, дернув хвостом, уткнулась в деревянное покрытие стойки. «Понял, понял». Очкарик кивнул, и мы направились в сторону лестницы. «Почему они все такие злые?» «Потому что их все пытаются затискать. Помнишь, Имана?» «Так вот, боюсь, тут аналогичная ситуация», — ответил я, заметив двух милых близняшек, что прошли мимо и дружелюбно улыбнулись нам столиком. «Бедные вахтеры, я что-то даже не подумал об этом». «Ну, Асю же ты не будешь трогать?» «Асю строгая, а тут лисичка». «С очень острыми зубами», — усмехнулся я. Старшекурсники, спускавшиеся по лестнице вниз, смотрели на нас с любопытством. Девочки улыбались, парни приветственно кивали, а некоторые даже здоровались за руку. «Неужели им всем так понравилось, что я слегка расшатал кружок рэперистов?» Странно. «Какие тут все дружелюбные», — заметил Толик, когда мы поднялись на четвертый этаж, где, на удивление, вообще не было людей. А после дуэли многие хохлились. Странные они. «О чем это ты?» — удивился я. «У меня же память на лица. Ну, типа сопутствующий дар от прабабки». Так вот, половина вот этих милых девочек и дружелюбных парней смотрела на нас после дуэли с отвращением, а некоторые даже со злобой. Сейчас же, как ни в чем не бывало, улыбаются и здороваются. Странно, не находишь? Может быть, они осознали, что Слуцкая в данном случае виновата со... Все мое тело покрылось мурашками, и я резко остановился не понимая, что происходит. Родной, но давно забытый энергетический аромат обдал меня мощной волной. На мгновение показалось, что тело пронзает электрический ток, а мышцы в ногах начали превращаться в вату. — Кхал, дурачок, не поймаешь, — прошептал тонкий голосок из моих воспоминаний. — Не поймаешь. «Ах ты, хитрюга!» — произнес уже мой голос, но не в реальности, а также в воспоминаниях. Перед глазами тут же яркой вспышкой предстало что-то вроде пси-рецидива. Дива. — взволнованно произнес Толик. «Ты чего?» «Вы преследуете государя Межгалактической Империи!» «Ха-ха-ха!» — -ха», радостно рассмеялась Лайла Б. из моего воспоминания. Поймал. Тяжело дыша, прошептал мой голос. «Больше не отпущу!» «Нас увидят, дурачок! Хи-хи-хи!» Вспышка медленно погасла, а вместе с ней и столь дорогой для меня голос. «Нет, нет, нет, нет!» Я прикрыл рот рукой и прислонился к стене, не веря своему обонянию. «Этого не может быть!» «Да что с тобой такое?» «Погоди, дай мне прийти в себя!» Тяжко выдохнул я, явственно ощущая ее аромат. «Это галлюцинация? Какие-то проблемы с центральной нервной системой моего тела? Я не верю. Такого просто не может быть. Это даже с точки зрения теории вероятностей чистейшая флуктуация». «Володя, я за тебя волнуюсь», — выдохнул Толик. «Все хорошо» я вернул контроль над телом и начал принюхиваться я не могу ошибаться я же самый лучший ищейка самый лучший ищейка подойдя к двери ближайшего отсека я заглянул в тамбур и вторая волна аромата накрыла меня он был настолько мощный что мое тело чуть вновь не затрясло володя нам нельзя заходить в чужие отсеки но она здесь Я начал обнюхивать двери комнат. «В первой? Да!» Даже если бы здесь оказалось заперто, вышиб бы плечом. Зайдя в комнату, я обнаружил знакомый бардак. Вещи, хаотично разбросанные по полу, словно их хозяйка, как и всегда, оставила все на последний момент, а затем в торопях убежала из дома. Не в силах поверить во все происходящее. Я подобрал с пола футболку, шорты и лифчик, а затем сел на смятую постель. «Володя...» — Толик с непониманием смотрел на меня. «Хоть в правилах и не сказано, но мне кажется, заходить к третьей курснице в комнату и брать ее одежду — это крайне хреновая затея. Володя, что ты...» «О, нет-нет, только не говори мне, что ты хочешь...» Увы, я не особо слушал болтовню брата. Смотрел на все эти вещи, источающий, тонкий, сладковатый, но такой родной энергетический аромат, что не выдержал и прижал их к носу. «О, Господи, Володя!» — возмутился Толик. «Да что такое?» А мне же хотелось полностью окунуться в этот аромат, поверить, что я нашел того кого так давно потерял. Ошибки быть не может. Она точно здесь. И это точно ее комната. «Да что с тобой происходит, брат? Это уже ни в какие рамки!» продолжал паниковать Толик. «Я нашел ее!» Опустив вещи на колени, со счастливой улыбкой произнес я. «Кого?» с недоумением спросил Очкарик. «Свою императрицу!»